Глава 15. Третья неделя апреля, 1978 год. «Господи, вы только посмотрите на него!» — услышала она голос Питерса. «Кретин никчёмный!» Кэтрин поставила ведро на траву возле дома. Она набирала воду из дождевой бочки. Питерс и Марта сидели на веранде и её не видели. Питерс пришёл на ужин. Он почти каждый вечер заходил, но за стол ещё не садились. После ужина взрослые обычно пили, курили, играли в карты, шашки и ленарды у огня в гостиной. Кэтрин тоже училась играть. «У него после аварии мозги в всмятку», — раздался голос Марты. «Точнее, не скажешь». Кэтрин оставила ведро и подкралась к углу дома. Питерс с Мартой говорили о Томми. Они стояли на веранде и наблюдали за ним в саду. Брат торчал там весь день. Таращился на листья тополя, жёлто-оранжевым ворохом лежавшие у стены сарая. В долину пришёл ветер с гор. Листья в куче подрагивали и шевелились. Иногда сильным порывом ветра их подбрасывало вверх, Они закручивались воронкой у стены сарая, взлетая почти до крыши, а потом опускались обратно в кучу. «На что он там таращится?» — спросил Питерс. «Я откуда знаю? Ни на что». Утром хотел попросить его принести дров, всего лишь щепы на растопку. Он даже не понял, чего от него хотят. Потом я притронулся к нему, а он как замечется... С ним что-то не так. Будь он собакой, я бы его пристрелил. Кэтрин похолодела. Томми не нравился Питерсу. Тот не любил всё сломанное. Братик теперь стал как младенец. Даже ходил в штаны, по-маленькому и по-большому. Вчера надул лужу в коридоре. Питер раскричался и стал грозиться его прогнать. В обязанности Кэтрин входила водить Томми в уличный туалет. Марта называла его сортиром, нужником, а иногда и сральником. Кэтрин приходилось угадывать, когда брат хочет в туалет. Единственной подсказкой был момент, когда он начинал теребить пуговицу на брюках. Когда он не успевал сходить вовремя, ей приходилось его переодевать. «Отвратительно». Вот что сказал Питерс в первый вечер. Единственный раз, когда Томми ел со всеми за столом. На следующий день его посадили ужинать у камина, но Питерс всё равно взбесился. Теперь Кэтрин выносила брату еду на металлическом блюдечке на веранду. Собак приходилось привязывать или выгонять за калитку, иначе они воровали еду с тарелки. Всё до последнего кусочка, а на десерт вылизывали Томми лицо. «Пуля ему поможет», — хмыкнул Питерс. Марта рассмеялась, будто он сказал что-то смешное. «Ладно тебе, бедолага никому не мешает», — ласково проговорила она. Питерс заворчал. Кэтрин вышла из-за угла с ведром. Питерс стоял, повернувшись в сторону сада. Он курил одну из своих самокруток, которая пахла грязными носками. Его любимая собака Бесс лежала у ног. Марта сидела на диване на крыльце и растирала опухшие костяшки большим пальцем другой руки. Схватив палец, потянула, щёлкнув суставами. «Поставила картошку, детка?» «Да». «Тогда заканчивай с другими делами». Кэтрин чувствовала их взгляды на спине, когда поднималась по ступеням и шла к двери. Уже заходя в дом, услышала, как Питерс процедил. «Никчёмные дети!» Оглянувшись, увидела, что он по-прежнему смотрит в сад. Не отрываясь от созерцания сада, он наклонился и почесал Бесс за ухом. Стук собачьего хвоста по деревянному полу был слышен даже в доме. Вечером Кэтрин вышла на крыльцо и встала на верхней ступени. В окне за спиной горела свеча. Она подождала, пока глаза привыкнут к темноте. Питерс и Марта в гостиной играли в карты. Она слышала их пьяные голоса. Скоро Питерс заберёт собак и уйдёт к себе. Ближе к вечеру ветер, игравший с листьями в том минной куче, усилился и сменился на северный. Он теребил верхушки деревьев и гремел железными листами на крыше. Кэтрин ступила на тропинку, ведущую к туалету. Марта дала ей фонарик, но в нём почти сели батарейки. Луч на земле под ногами светил неярче луны. Она прошла мимо курятника, где тихо копошились цыплята и кудахтали куры. У забора замерла старая лошадь. Кэтрин никогда не видела, чтобы кто-то на ней ездил. За игрой в карты Марта дала ей два больших стакана пива. Вкус ей не понравился, пиво слишком горчило, зато понравилось, какой лёгкой и беззаботной стала голова. Несмотря на всё, что с ними случилось, она почувствовала себя почти счастливой, но сильно захотелось в туалет. Прямо за туалетом начинался лесистый склон холма. Она подошла ближе. Деревья шумели на ветру. Их ветки то сближались, то расходились. Марта предупреждала, чтобы она никогда не поднималась на этот холм. Мол, земля там изрыта ходами и ямами, оставшимися от старой шахты. Марта же выписала ужасные последствия для всякого, кто по глупости туда забредёт — Сломанные ноги и руки, смерть, подстерегающая на каждом шагу. Но Кэтрин всё равно сгорала от любопытства. Несколько дней назад она уже пробовала подняться по склону. Хотела убедиться, что Марта ничего не скрывает. Прошла буквально пару шагов, и её нога сразу угодила в яму по колено глубиной. Где-то под землёй журчала вода. Кэтрин до смерти перепугалась. Туалет узкой тенью просматривался в темноте. Дверь задребезжала и открылась. Когда Марта в первый раз показала ей туалет, Кэтрин пришла в ужас, хотя ничего не сказала. Там не было даже крышки. Лишь круглая дыра в центре грубой низкой скамьи. Внутри воняло, а в солнечный день из дыры доносился слабый гул. Кэтрин по незнанию заглянула в комковатое болото и потом сильно жалела об этом. Сейчас она не могла заставить себя спустить штаны и сесть. Темнота её пугала. Кэтрин закрыла дверь и подошла ближе к деревьям. Ветер громко шумел в ветвях. Аккуратно положила фонарь на землю, спустила брюки до щиколоток и села на корточки. Трава защекотала кожу. Слышать плеск мочи было стыдно. Она почти закончила, когда рядом в зарослях раздался громкий звук. «Морк-порк! Морк-порк! Морк-порк!» Вспорхнула сова и пронеслась над головой. Защищая лицо, она подняла руки, но сова успела хлопнуть её крылом по лицу. Кэтрин упала на спину. Через миг послышался писк маленького зверька. Тогда-то она его и увидела. Он замер у входа в лес и смотрел на неё жёлтыми глазами. Он был голый. Кожа бледная, как лунный свет. Ей показалось, что она увидела тень крыльев над его плечами. Она закричала и рывком натянула брюки. Бросилась бежать, не разбирая дороги. Про фонарь забыла. Споткнулась и чуть не упала — Потом всё-таки упала и ударилась коленом о что-то твёрдое. Встала и побежала дальше, не осмеливаясь оглядываться. Она чувствовала его дыхание на шее. И он твердил её имя шепчущим голосом ветра. Вот, наконец-то показались огни её дома. Она бежала не в ту сторону. Слишком сильно отклонилась влево. Пришлось как можно скорее бежать назад — Она боялась не успеть. Кэтрин ввалилась в гостиную. Марта и Питерс оторвались от карт. «Что случилось?» — встревоженно спросила Марта. «С Моррисом всё в порядке?» «Так же, как было, когда ты ушла». «А с Томми?» «И с ним всё хорошо». «Ты что? Что стряслось?» Кэтрин огляделась. В комнате всё было как прежде. Томми спал у камина. Не обращая внимания на отаращившихся на неё Марту и Питерса, она села на диван и отдышалась. Лицо Мориса осунулось, глаза ввалились, но он был жив. Она не сомневалась, что найдёт его мёртвым. Взглянула в большие окна, уверенная, что увидит снаружи жёлтые глаза — но увидела лишь искажённое отражение комнаты в стекле, таком старом, что в нижней части оно утолщалось. Значит, дух решил не забирать её братьев. Во всяком случае, не сегодня. Марта по-прежнему странно на неё смотрела. «Ты чего так испугалась?» «Темно. Я испугалась темноты». «С тобой точно всё в порядке, детка?» «Да. Теперь да», — ответила она. «Спасибо».